Он устроил истерику перед журналисткой, сказал ей, что предкрылки не виноваты и велел дожидаться предварительных результатов расследования. Как у него повернулся язык! Мардер всегда отличался безудержной бравадой, но на сей раз он дал маху. На взгляд Кейси его выходка не сулила ничего, кроме неприятностей для компании и самого Мардора. А Мардор был не из тех, кто действует себе во вред. ГК 14.10 Несколько минут Норма слушала Кейси, не перебивая. наконец она произнесла. Так в чем вопрос? Кажется, Мардор хочет, чтобы я выступила от имени Нортона. Это обычная мера предосторожности, ответила Норма. Большие шишки предпочитают прятаться в ветвях. «Эдгартон нипочем не пойдет на контакт с журналистами, и Мардор тоже. Ты осуществляешь связь между прессой и ГРП, Вдобавок, ты вице-президент компании. Эти сведения пойдут внизу экрана, бегущей строкой». Кейсси промолчала. Норма посмотрела на нее. «Так в чем вопрос?» — спросила она. Мардор сообщил журналистке, что инцидент с 545-м не имеет ничего общего с предкрылками. Еще он сказал, что завтра будет опубликован предварительный отчет о расследовании. «Хм, но это неправда». М -м, «Зачем это Мардору?» – спросила Кейси. «Зачем он подставляет меня?» «Спасает свою шкуру», – ответила Норма. Вероятно, пытается скрыть некие обстоятельства, о которых он знает, а ты нет. Какие обстоятельства? Норма покачала головой. Могу лишь догадываться, что речь идет о дефекте в конструкции самолета. Мардер возглавлял разработку Н-22. Он знает об этой машине больше, чем кто-либо в компании. Вероятно, существует какой-то нюанс, который он хочет сохранить в тайне. И поэтому высосал причину аварии из пальца? Могу лишь догадываться. А я должна таскать за него каштаны. Похоже на то. Кейси помолчала. Что же мне делать? Спросила она. Выясни истинную причину, сказала Норма, щурясь от дыма сигарет. Слишком мало времени. Норма пожала плечами. Выясни, что произошло с самолетом. Мардор повел дело таким образом, что все шишки достанутся тебе. В коридоре Кейси столкнулась с Ричманом. «Э, «Здравствуйте», — заговорил он. Потом отмахнулась Кейси. Она вошла в свой кабинет и заперла дверь. Потом взяла фотографию дочери и принялась ее рассматривать. На снимке Эллисон только что выбралась из соседского бассейна. Рядом стояла другая девочка, ее ровесница. Обе были в мокрых купальниках, угловатые детские фигуры, щербатые улыбки, беззаботные и невинные. Кейси отодвинула фотографию в сторону, распечатала большую коробку, стоявшую на ее столе, и вынула оттуда черный проигрыватель компакта дисков с поясом из неопренового кучука. К аппарату был подключен кабель, ведущий к странным на вид очкам. Они были велики по размеру и походили на защитные, но не охватывали все лицо целиком. Их стекла были покрыты изнутри каким-то необычным слоем, мерцавшим на свету. Кейси сообразила, что это очки виртуальной реальности, предназначенной для бригад наземного обслуживания. Из коробки выпала карточка, подписанная рукой Тома кернала «Первое испытание ОВР. Желаю тебе получить удовольствие». Хм, «Удовольствие». Кейси отложила очки и просмотрела бумаги на своем столе. Наконец-то прислали расшифровку переговоров в кабине. Еще она заметила журнал «Trans pacific flight Lines. Одна из его страниц была заложена бумажной полоской. Кейси открыла журнал на странице с фотографией Джона Чанга, объявленного служащим месяца. Снимок разительно отличался от факса, который она видела прежде. В свои 45 Джон Чанг выглядел подтянутым, спортивным. Рядом стояла его жена, более грузная, улыбчивая, Дети, присевшие на корточки у ног отца, были совсем взрослые. Девочка тинейджер и парень лет 23. Сын был копией отца с поправкой на современную моду. Он очень коротко стригся и носил в ухе маленькую золотую серьгу. Кейси прочла подпись. Капитан Чанг отдыхает на пляже острова Лантон Айленд с женой Сунь и детьми Эрикой и Томом. На переднем плане виднелось голубое полотенце, расстеленное на песке. Рядом стояла плетеная корзина для пикников, из которой торчала синяя в клетку тряпка. Заурядная, ничем не примечательная сцена. Зачем кому-то потребовалось посылать этот снимок по факсу? Кейси взглянула на дату выпуска журнала. Январь три месяца назад. И тем не менее, кто-то отыскал старый журнал и отправил ей факс. Но кто? Служащий транспасифик? Пассажир? Кто? И зачем? Что он хотел сообщить Кейси? Фотография в журнале напомнила ей о версиях, которые до сих пор оставались нерасследованными. Кейси предстояло немало потрудиться. Что ж, пора браться за дело. Норма права. Кейси не знала, какую каверзу замыслил Мардер. Но, может быть, это не так уж важно? Ее ждала привычная задача — выяснить, что произошло на борту 545-го. Кейси выглянула из кабинета. Где Ричман? Норма улыбнулась. Я отправила его в отдел по связям с общественностью, к Бенсону. Велела попросить обычный набор документов для прессы, на тот случай, если они нам понадобятся. Вряд ли это придется Бенсону по вкусу, заметила Кейси. Ага, отозвалась Норма. Пожалуй, он задаст мистеру Ричману хорошую трепку. Она еще раз улыбнулась и бросила взгляд на запястье. «На все, про все у тебя около часа. Действуй!» «Акустическая лаборатория. 15.05.» «Так, Синглтон!» Зейглер жестом велел Кейси садиться. Чтобы попасть в лабораторию, ей пришлось минут пять молотить кулаками в звуконепроницаемую дверь. «Кажется, нам удалось обнаружить то, что ты искала». На экране монитора напротив Кейси застыл кадр с улыбающимся ребенком, сидящим на коленях матери. «Ты просила проанализировать отрезок, предшествующий инциденту», — сказал Зейглер. «Сейчас мы находимся примерно за 18 секунд до начала отрезка». «Сперва я дам полный звук, потом запись, пропущенную через фильтры». «Ты готова?» «Да», — ответила Кейси. Зейглер включил воспроизведение. Звук был таким громким, что слюнявое чмоканье девочки казалось чем-то вроде шума пенистого потока воды. Гудение турбин превратилось в надсадный рев. «Что вкусно!» — закрохотал мужской голос. «Включаю фильтры», — сказал Зейглер. Обрезаю высокие частоты. Запись зазвучала глуше Отсеиваю нормальные звуки салона. На фоне возникшей тишины чмоканье вновь показалось очень громким. Рев турбин исчез. Вырезаю среднечастотный участок спектра. Чмоканье утихло. Теперь Кейси слышала только звон столовых приборов, и шорох одежды. Эй, есть твой авторок, Ара, произнес мужчина. Его голос то исчезал, то прорезался вновь. К сожалению, полностью устранить человеческие голоса не удается, заметил Зейглер. Но ведь тебе это и не нужно. Нет, отозвалась Кейси. На Ело су — спросил мужчина. Как только он умолк, в динамиках воцарилась почти полная тишина, нарушаемая лишь отдаленными звуками. — Угу, — сказал Зеглер. — Начинается. На экране появились показания таймера, ведущего прямой отчет времени. Быстро мелькали красные цифры, отмеряя десятые и сотые доли секунды. Женщина рывком повернула голову. — Шеош! «Большое было...» «Проклятие!» — выругалась Кейси. «Теперь она ясно слышала этот низкий рокот, отчетливый басовый звук. Фильтры повышают его частоту», — объяснил Зеглер. «Но на самом деле это сильный низкочастотный рокот, спектр которого простирается до 2-5 Гц, почти вибрация». Все ясно, подумала Кейси. Теперь, когда действовали фильтры, она прекрасно различала этот звук. Он присутствовал в записи, и от него нельзя было отмахнуться. Вновь закрохотал мужской голос. Укойся, -э М. Девочка вновь зашевелила губами, издавая пронзительный, режущий ухо Мы очень. «О, май-ла-я!» — сообщил мужчина. «Стоп!» — воскликнула Кейси. На экране застыли большие красные цифры. 115932 «Почти 12 секунд!» — подумала Кейси. «12 секунд именно столько требуется, чтобы полностью выпустить предкрылки. Итак, на 545-м действительно были выдвинуты Предкрылки. На экране замелькали кадры, снятые во время крутого пике. Девочка скользит по коленям матери, женщина подхватывает ребенка, потом камера показывает ее испуганное лицо, на заднем плане встревоженные пассажиры, фильтры преобразуют их крики в загадочные прерывистые звуки, мало чем отличающиеся от помех Зейглер остановил воспроизведение. «Вот твоя улика, Синглтон. Неопровержимая, я бы сказал. Выпуск предкрылков. Да, весьма характерный звук. Ошибиться невозможно. Но зачем их выпустили? Лайнер находился в крейсерском полете. Зачем было выпускать предкрылки? Может быть, они выдвинулись самопроизвольно?» Или пилот все же нажал рычаг? Кейси вновь пожалела, что у нее нет записи РПД. Окажись, она под рукой, можно было бы в считанные минуты получить ответы на все вопросы. Однако восстановление синхронизации продвигалось очень медленно. Ты просмотрел кассету до конца? Следующий интересный эпизод там, где включаются аварийные сигналы и системы оповещения. — сказал Зейглер. «Как только камера застревает под дверью, я начинаю различать звуки и могу воссоздать последовательность сигналов, которые машина подавала пилоту. Но для этого потребуется еще сутки». «Займись», — велела Кейси. «Мне пригодятся любые сведения, какие ты сможешь получить». Запищал пейджер, Кейси отстегнула его от пояса и посмотрела на дисплей. Джи М. Админ. Нойб Джон Мардер вызывал ее к себе в кабинет немедленно. здание администрации компании Нортон. 17.00. Джон Мардер был спокоен и невозмутим. Это не предвещало ничего хорошего. «Короткое интервью», — сказал он. «От силы 10-20 минут». У тебя не будет времени вдаваться в подробности. Ты руководишь ГРП. Стало быть, именно тебе надлежит продемонстрировать, насколько серьезно компания относится к вопросам безопасности полетов. Ты расскажешь о том, как тщательно мы расследуем происшествие, какое внимание уделяем сервисному обслуживанию. Потом ты объявишь, будто бы предварительное расследование показало, что причиной инцидента – Стала поддельная решетка реверса, установленная зарубежной ремонтной бригадой, а значит, предкрылки здесь ни при чем. Это выбьет почву из-под ног Баркера, и Ньюслайн останется с носом.